Утром, когда уже начал рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла бара. за ночь ее бока опали, провалились, за ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчейнар. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение —